Какая-то скучная болезнь оберегать своё здоровье через чу́рст строгим режимом. Легче полюбить, когда никого не любишь, чем разлюбить уже полюбив. Большинство женщин сдаётся не потому, что сильна их страсть, а потому, что велика их слабость. Вот почему обычно имеют такой успех предприимчивые мужчины. хотя они отнюдь не самые привлекательные. Нет, вернее, средства разжечь в другом страсть, чем самому хранить холод. Любовники берут друг с друга клятвы чистосердечно признаться в наступившем охлаждении не столько потому, что хотят немедленно узнать о нём, сколько потому, что, не слыша такого признания, они еще тверже убеждаются в неизменности взаимной любви. Любовь правильнее всего сравнить с горячкой. Тяжесть и длительность и той, и другой немало не зависят от нашей воли. Высшее здравомыслие наименее здравомыслящих людей состоит в умении покорно следовать разумной указке других. Мы всегда побаиваемся показаться на глаза того, кого любим, после того, как нам случилось привыкнуть на стороне. Должен обрести успокоение тот, у кого хватило мужества признаться в своих проступках. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2008 году. Читал Станислав Федосов.